Ольга Каратаева. Все пути ведут в рай. Глава первая. Пол под ногами дрогнул. Десол мгновенно проснулся и пристально посмотрел в иллюминатор. Серебристые шпили сверкали на солнце, широкие полосы приемников поблескивали многочисленной обслуживающей техникой, ветер с собачьей злостью трепал разноцветные флаги. Прилетели. Поднялся и с удовольствием потянулся до приятного похрустывания в спине. Опустив руки, резко повернулся несколько раз. Присел и, поднявшись, передернул плечами. В какой-то веки выспавшись, ощущал себя просто великолепно. Заморгали экраны уведомлений. Приятный женский голос предложил пассажирам покинуть салон. Дэсвол зевнул, подхватил рюкзак и одним движением, закинув его за спину, двинулся к отдельному выходу для пассажиров первого класса. В светлом проеме, провожая особого клиента, переминался с ноги на ногу улыбчивый капитан. Дэсвол внимательно посмотрел настоящую, чуть позади статного седовласого мужчину, молчаливую стердессу. Та, опустив голову, шмыгнула подозрительно красным носом. Вздохнул. Расстроилась, что пассажир заснул, когда она пыталась флиртовать? Наверное, самооценка упала ниже температуры заморозки спирта. Не объяснять же, что после недельной гонки за пиратами Дэсвол смог бы заснуть на стадионе во время решающего матча, причем посередине поля и игроки вряд ли бы этому помешали. Капитан крепко пожал протянутую Десволо ладонь и проговорил: "Спасибо, что выбрали нашу компанию. Буду рад видеть вас на своем космолёте. Надеюсь, путешествие было комфортным". "Оно было прекрасным", громко проговорил Десвол, и когда стюардесса посмотрела на него покрасневшими от слез глазами, многозначительно подмигнул до потери сознания. Она робко улыбнулась, взгляд девушки смягчился. Десволо удовлетворенно вздохнул. Пусть лучше думает, что стеснительный пассажир пленен ее красотой. Чем будет считать себя скучной?» Капитан растерянно замер, внимательно осмотрел пассажира и предложил: "Может, вы проконсультируетесь у бортового медика?" Десвол покачал головой. "Спасибо, не стоит. Давно не чувствовал себя настолько хорошо". Попрощавшись с капитаном, быстрым шагом направился по серебристой трубе телескопического трапа. Тот вел на самый модный и дорогой курорт вселенной. Солнечная, искристая, мегапопулярная планета Рай. Скептически хмыкнул Он, человек, который привык к черному холоду космоса и постоянной опасности, направлялся в место, наполненное ярким теплом, беззаботным смехом и приятным бездельем, словно на непростое задание. У входа привычным движением потер тату. Черный рисунок на коже запястья, похожий на раздавленного паука. Жаль, так и не удалось выяснить, что это. Но ясно, что кровожадный пират не мог оставить на память выследившему его офицеру ничего хорошего. Служащий в серебристой робе попросил зайти в прозрачную капсулу вместе с багажом. и вол спокойно подчинился. Ничего маломальски подозрительного с собой нет, тем более запрещенного. Ощутив внутри сканера привычную щекотку, расслабленно прикрыл веки. Офицер цитадели обязан неукоснительно следовать правилам. Вышел из здания и запрокинув голову замер. Небо. Сердце затрепетало, как у ребенка при виде долгожданного подарка. В носу стало мокро. Огромное, просторное, бесконечно голубое, с танцующими на нежно-лазурном фоне белоснежными барашками облаков. Дасвол готов стоять так, просто смотреть вверх и ощущать себя совершенно счастливым. Поймёт лишь тот, кто пять лет смотрел на планету с другой стороны неба? Привет. Весёлый голос вывел его из состояния эйфории. Дасвол с трудом оторвал взгляд от завораживающей высоты и опустил голову. Перед ним стоял невысокий улыбающийся парень с разноцветными дредами на голове. «Приятель-то ты откуда?" весело спросил Радужный абориген. "С космолета». "Астряк," хмыкнул тот и тут же предложил: "Тебя подвести?" "Нет," ответил Дэсвол. "Меня должен встретить." Повернулся к посадочной площадке и невольно вздрогнул при виде своей головы, увеличенной раза в три в размере. Полупрозрачная проекция медленно вращалась вокруг своей оси над золотистым флаймабом. Сверкающие в воздухе надписи извещали всех вокруг, что длинное многодверное уродство ожидает пассажира первого класса такого-то. Дэсвол схватил за руку парня с дредами. "Я передумал, подвези". Тот тут же расцвел и потащил пассажира за здание космопорта. "Эй", насторожился Дэсвол, махнул за спину. "Посадочная площадка в другой стороне. Там же одни мажоры". Скривился Бамбила и поманил за собой. "Мой флайм об совсем недалеко, у складов». А посадка бесплатная, и мне, и тебе. Разве посадка платная? Оглянувшись на золотой флаймэп, удивился Десвол. Ох, приятель, ухмыльнулся парень. По виду и не скажешь, что ты новичок в путешествиях. Потертый рюкзак и все такое. Ну да ладно. Вот тебе бесплатный совет от Кина. Держи глаза открытыми, ты же на рае. Тут каждый первый стремится обчистить туриста. Вытрясти копилку до последней монетки. И ты, улыбнулся Десвол. Кин не такой. Оскорбился парень и оглаживая цветастую футболку на груди, важно произнес "Кин, за равноправие". Дэсвол, понимающе кивнул и решил не спускать глаз с пронырливого бомбилы. Тот быстро вел офицера вдоль высоких рифленых багажных блоков. "Тебе остановиться есть где?" деловито уточнил Кин и зазывно улыбнулся. "У меня как раз друг комнату сдает. в пяти минутах от моря. У меня отель забронирован", покачал головой Дэсвол. "Это ты зря" Взволнованно подпрыгнул Кин, вытрясв глаза затараторил: "Они же бешеные рулы требуют. Да за те деньги, которые ты заплатишь отелю за сутки, можно неделю кутить с тёлочками. За меня начальство платит", сухо ответил Десвол. "А, ну тогда, конечно", расслабился Кин и сунул в руку Десвола пластиковую карточку. "Моя визитка. Мало ли что понадобится. От презиков по дешёвке до организации шикарнейшего свадебного кортежа. Звони. Я не планирую жениться". Улыбнулся Десвал, но карточку взял. Кин ухмыльнулся. Ну, от беды никто не застрахован. Это же рай, тут каждая вторая цыпочка ищет себе муженька, да желательно побогаче. Вот тебе второй бесплатный совет от Кина. Как увидишь красотку с невинным взглядом и шикарной фигуркой, беги. Точно золотоискательница». Глянул на Десвала и подмигнул. Пусть денег у тебя немного, зато фигурой хорош. К закольцовке годен». Ох уж эти невесты. Так и лезут изо всех щелей вселенной, пробираются любыми возможными и невозможными путями. О, он замер и, уставившись на один из блоков, прошептал: "Смотри, как раз одна из таких. Рисковая". Дасл проследил за его взглядом и, вздрогнув, возрился на шоколадке торчащей из верхнего багажного блока. Девушка выбиралась из вентиляционного отверстия ногами вперед. Милькнули коленки, показались бедра. Вот уже девушка повисла на животе и, казалось, даже не подозревая, что до земли метра четыре собралась прыгнуть. Она же себе ноги переломает, процедил Десвол. Жаль, сочувствующе покивал Кин. Красивые были ножки. Заметив, что без билетницы едва удерживаясь на локтях, продолжает выбираться из узкой вентиляционной трубы, Десвол ругнулся и бросился к блокам. Скинув рюкзак, выставил руки как раз вовремя. Девушка сорвалась и совершенно беззвучно ухнула вниз. Поймав ее, Десвол с изумлением уставился в огромные голубые, словно небо над головой, глаза. Казалось, эта каскадерша даже не испугалась. Может, не успела? Незнакомка очень мило улыбнулась и манерно проговорила: "Благодарю вас". Она смотрела с таким спокойствием, словно падать в объятия мужчины для нее привычное дело. "Поставьте меня". Десвол послушно опустил ее, внимательно разглядывая простую белую блузку и классические джинсы. Девушка изящно подхватила упавший серебристый рюкзачок И закинув его себе за спину, выпрямилась с легкой улыбкой, посмотрев на Десвола. Он отметил, что та стояла словно кукла: спина прямая, шея вытянута, подбородок высоко поднят, а руки слегка согнуты в локтях и отведены в стороны. При всей неестественности позы, она казалась вполне привычной для девушки. «Еще раз благодарю вас. Легкий поклон головы, снова светлый взгляд голубых глаз. Могу я узнать имя своего спасителя? Кин Парень с dreadsми влез между ним и девушкой и схватив ее за руку спросил: "Вам нужна комната?" "У меня как раз..." "Подождите", прервала его девушка, и в ее голосе прозвучало столько спокойной и даже величественной уверенности, что Кин действительно замолчал. Слегка улыбнулась: "Я уделю вам время, как только закончу разговор с этим господином". И снова подняла глаза на Дэсвола. Кин открывал и закрывал рот, как пират, выброшенный без защиты в открытый космос. Десволца царапнул внимательным взглядом в склокоченные волосы незнакомки, тени под глазами, в полы щеки. То, что девушка стояла, слегка покачиваясь, он отметил еще раньше. Явно истощена и обезвожена, но при этом держит себя в руках и никак не показывает, что ей плохо. Тогда как любой другой на ее месте давно лежал бы под капельницей. Вздохнув, сунул свой рюкзак опешившему Кину и, подхватив незнакомку на руки, проговорил: "Предлагаю продолжить нашу занимательную беседу за обедом". Девушка не стала вырываться или снова требовать отпустить ее, лишь уже знакомо улыбнулась и проговорила: "С радостью принимаю приглашение" и потеряла сознание. Десвол пошел вперед. «Далеко до твоей тачки. Кин таща его нелёгкий рюкзак, недовольно пропыхтел. Думал, что гораздо ближе. Покосился на безвольно покачивающуюся голову девушки и хмыкнул. "А говорил, что жениться не собираешься". На первую же наживку и клюнул. "Что ты имеешь в виду?" уточнил Десвол. Она же притворяется, а ты идёшься, объяснил Кин и вздохнул. Зря ты её поймал, теперь не отвяжется. Девчонка хорошо всё рассчитала. А как на меня зыркнула, видел? До сих пор мороз по коже. Я словно вновь оказался у школьного учебного экрана, кручу в пальцах стилус и пытаюсь вспомнить формулу силикона. Дэсвол неопределённо хмыкнул и, заметив несколько прячущихся под багажным навесом флаймовов, ускорил шаг. Уверенно направился к раскрашенному во все цвета радуги мобу. Кино удивился. Как ты догадался, что это мой? посмотрел с прищуром. А ты точно впервые на Рае? У меня странное ощущение, что я тебя где-то уже видел. Десол предпочел промолчать о том, что на посадочной площадке перед носом Укина еще несколько минут назад маячила метровая голова офицера. Аккуратно уложил незнакомку на заднее сиденье и сунув ей под голову какую-то валяющуюся в флайм-одежду, проверил пульс. Выпрямившись, забрал у Укина свой рюкзак, достал стандартную аптечку офицера. Наскотчем закрепил тело девушки, чтобы не болтало во время поездки. Затем достал упаковку концентрированного внутривенного питания и бутылочку. Открутив крышку, осторожно залил воду в отверстие пакета с порошком и оторвав фиксатор надежно загерметизировал. Кин с открытым ртом наблюдал, как Дэсл уверенным движением втыкает иглу в вену на руке незнакомки. Фиксирует наскотчем трубку на коже, а пузатый пакет прилепляет к спинке сиденья. Эй, ты мне весь моб замотал своей серебристой штукой. Следы же останутся не останутся, пообещал Десвол. Он еще раз придирчиво осмотрел свою работу, кивнул. «Все отлично. И устроился на переднем сиденье. В руках его серебрился маленький рюкзачок девушки. "Ты чего это делаешь?" округлил глаза Кин, когда Десвол вытряхнул себе на колени все содержимое. "Хочу узнать, что за звезда упала мне в руки", серьезно ответил Десвол. Отложил скромное и простое белое белье. притихший Кин тут же с интересом покрутил его в руках. "И как она с таким ужасом хотела мужика соблазнить?" Или это для старшего поколения. Возможно, лет в семьдесят мне это тоже покажется сексуальным. Десвол не слушал Бомбилу. Он придирчиво рассматривал документы. На фото, безусловно, сама звезда, а надпись гласила, что в объятиях он держал преподавательницу королевского этикета с планеты Оудрум. Хмыкнул. Теперь понятно, почему она так странно себя вела. Что там? Потянулся к документу Кин. Десвол отвел руку и с улыбкой посмотрел на Бомбилу. «Твое чутье не обмануло. Она учительница. Зовут Эйла. Прибыла с планеты Оудрум. Это где? нахмурился Кин и тут же махнул рукой. Впрочем, какая разница? Девчонка мне сразу не понравилась. Дасвл, перебирая бумажные деньги Звезды, приподнял брови. А сколько стоит комната, которую ты предлагал? Кин тут же расплылся в улыбке. Для тебя, дружище, спеццена. Всего 300 рулов в сутки. Пять минут от моря, из окна шикарный вид, рядом отличный ресторан. Цены приемлемые. Изи. Прервал поток слов Десвол. Хмуро покрутил в руках тонкую серебристую палочку. Кин восторженно взвыл и завел мотор. Моб поднялся над серыми кубиками складов и понесся с такой скоростью, что пришлось закрыть окна, чтобы не оглохнуть от свиста. Десвол осторожно повернул палочку и, нажав на выгравированный знак, развернул словно свиток тончайший лист серебра. Кин мазнул по его находке заинтересованным взглядом. Что это? Десвол промолчал. Он безуспешно пытался активировать панель. Тут явно нужен пароль. Эй, приятель, позвал Кин. Почему у тебя такое лицо, словно ты в ящике с игрушками нашел ядерную гранату? Примерно, хмыкнул Десвол и осторожно постучал пальцем по вновь свернувшейся трубочке. Точно не уверен, но очень похоже на индивидуальный хИАР. Кин надо щеки, и Десвол пояснил: «Новейший компьютер с бесплатной сетью, охватывающий сразу несколько систем от скопления Кондора до самой цитадели". Бампила присвистнул. Дорогая, пади штука. Сколько нынче зарабатывают училки? Вот и мне интересно, пробормотал Дэсвол, обернулся и, вглядываясь в спокойное лицо девушки, задумчиво добавил: знаешь, хиаром может пользоваться только тот, для кого он сделан. Новейшие разработки. Его не взломать даже высококлассным профессионалам Цитадели. Это ты к чему сказал? Кин выглядел обиженным. Намекаешь, чтобы я не пытался украсть эту волшебную палку? И я оскорблен до глубины души. Несвуло усмехнулся и покрутив ХЯР в пальцах засунул обратно в рюкзак. Аккуратно сложил другие вещи и произнес. "Странная звезда упала мне в руки. Одета скромно, на рай пробралась в багажном блоке, значит, денег нет. Но при этом есть ХЯР. Налички совсем мало. Разве что на твою комнату хватит дня на три. И это без питания". Так таким как она, Кин кивнул на заднее сиденье. Деньги без надобности. Главное добраться А на курорте прицепятся к мужику, и живут как паразиты. Не заметишь, как все высосут до последнего рула. Вот тебе третий бесплатный совет от кино, приятель. Не строй из себя джентльмена, не плати за девушку. Все совместные счета дели пополам, и будет тебе счастье. Дасвол плохо слушал Бомбилу. Таким, как она, в образ золотоискательницы, который нарисовал Кин, очень уж не вписывается Хиар. Дасвол знал, что позволить себе подобные гаджеты могут лишь единицы. Примерную стоимость озвучивать не стал, чтобы у Кина не было лишнего искушения. У парня и так при взгляде на серебристую палочку взгляд и разгорелся так, что пришлось намекнуть на последствия. Странно все это. Откинулся на спинку сиденья и посмотрел в окно. Так ты комнату всего на три дня снимешь? Зацепился за его слова Кин и широко улыбнулся. Ты подумай, я договорюсь о скидке, если возьмешь на неделю. Посмотрим. вяло отозвался Дэсвол. Они улетели довольно далеко от космопорта и теперь парили прямо над золотисто-синей прибрежной кромкой. Десвол перевел взгляд на горизонт и едва не задохнулся от острого чувства восхищения яркостью и мощью синевы, словно вбирающий в себя всю красоту неба, концентрирующий ее и обрушивающий на его восприятие. Долгое время ограниченное четырьмя стенами. Море волновалось и искрилось. Красовалась перед ним так, будто умелая танцовщица в умопомрачительном платье рисовалась перед потенциальными кавалерами в ожидании, кто же пригласит ее на танец с длинною в жизнь. Кин мельком глянул на восхищенное лицо Десвола и понимающе кивнул. «Сам от этой картины в транс впадаю. Вид офигительный. Жаль, что в ста километрах от космопорта нельзя ничего строить. Иначе тут наверняка вырос бы великолепный город. Воображение тут же нарисовало Десволу высокие шпили переливающихся стеклом небоскребов, Вокруг которых серебристыми мухами кружат флаймабы, улыбнулся. Как же давно он не видел гражданский город, где живут совершенно обычные люди. Открыл окно, впустил свестящий воздух, высунул голову. Они летели прямо над морем, и десвал любовался, как внизу под ними полосила синяя мгла. Ощущая свободу, он, словно птица, поднял руки и, наслаждаясь объятиями теплого ветра, ловил губами соленые поцелуи чужого мира. Впереди уже зеленели и белели небольшие островки, которые словно утята вокруг матери собрались вокруг материка. Из туманной дымки постепенно выплывали стрелы высоченных станей, а многочисленные белые точки при приближении оказались не птицами, как сначала подумал Десвол, а яхтами и лодками. Заметив, как он провожает взворажённым взглядом одну из белоснежных крылатых красавиц, Кин тут же вставил: "Могу и аренду яхты организовать. Если соберешь компанию, можно провести вечеринку на палубе. Это очень модно". И недорого, если на всех раскидать. Может, ты и аренду космолета сможешь организовать? Иронично хмыкнул Десвол. Кин замер на мгновение, а потом серьезно кивнул. Думаю, сумею. Только времени потребуется больше. И дорого это. Проще билет на рейсовый купить. А тебе зачем? Он снова сощурился. Ты не контрабандист с часом. Я, знаешь ли, в такие игры не играю. Радует, буркнул Десвол с удовлетворением, отмечая, что у парня все таки остались какие-то принципы а тот продолжил. Так жопу рвешь, стараешься, а денег можешь и не получить. А вот стилом телом запросто. Десвол вздохнул, только-только похвалил пацана и напомнил себе, что это не его дело. Офицерская форма осталась в цитадели, а сейчас он просто турист. Лишь спросил, долго еще?» Почти прибыли. Весело отозвался Кин, сворачивая между двух небоскребов. Посигналил, чтобы в потоке пропустили на нижний уровень. Я опустился у покорёженного серого сарая. Та-дам. Что это? С подозрением сощурился Десвол, Царапнул взглядом узкие окна, остывшие трубы и серый пластик, Похоже на старую типографию. Она и есть, гордо заявил Кин. То есть была. Теперь это комната под съём. Десвол приподнял брови. Так это и есть комната, которую ты предлагал? Оглянулся и посмотрел на гряду серых зданий. Опять минут до моря. Это на флайм что ли? Здесь и общественный транспорт есть. Тут же начал нахваливать Кин. Каждые пять минут отправляется. Есть и до моря. Видимо, к морю отправление раз в неделю, саркастично хмыкнул Десвол. Оглянулся на бесчувственную девушку и вздохнул. Ладно, показывай свою комнату. Комнату друга, поправил Кин и широко улыбнулся. Я еще только собираюсь заняться гостиничным бизнесом. Точно знаю, что твой сарай будет выглядеть гораздо ярче, покосившись на дреды бомбилых, хмыкнул Десвол. Точняк, приятель. щелкнул тот пальцами, похоже, так и не оценив шутки. Следуй за мной. Дес оставил рюкзак во флаймобе и, удалив наноскотч, подхватил девушку на руки и направился следом за Кином. Тот покосился на звезду и проворчал: она с тобой будет жить?" Дес хмуро посмотрел на него, и Кин тут же затараторил: "Да я не против, мне-то что? Просто с двоих цена другая. Я же за одного говорил 300 рулов в сутки. А так спи с кем хочешь. Это же рай». Я не буду с ней жить, четко разделяя слова, сурово проговорил Десвол. Ясненько, стушевался Кин. Так вам нужны две комнаты? Одна, отрезал Десвол. Хорошо, растерянно пробормотал тот и юркнув в одну из дверей, поманил за собой. Я договорюсь насчет лучшей из свободных. С видом на помойку или забор? не удержался Десвол. Вздохнул и посмотрел на спокойное лицо девушки веки её подрагивали, длинные реснички трепетали, словно звезде снилось что-то волнительное. Мечтает, как найдёт себе олигарха и будет жить припеваючи на шикарной вилле или о бриллиантах, которые, как всем известно, лучшие друзья девушек, или о новеньком флаймабе, типа того золотого, который поджидал Десвелла у Лоука А взамен будет жить с нелюбимым мужчиной, нехотя делить с ним постели, фальшиво улыбаться. Вздохнул. Зачем ей такая жизнь? Чем плохо быть учительницей? Кин, видимо, договорился о комнате и нетерпеливо гремел старинными железными ключами у лестницы. "Сюда. Я выторговал для тебя люкс по цене обычного номера". "Замечательно", проворчал Десвол, поднимаясь по лестнице. "Думаю, там стоит музейный печатный станок времен Третьей Межмировой». Но все оказалось не так плохо, как он ожидал. Комната, которую показал Кин, была большой и светлой. На стенах красивые рисунки морской тематики, на полу ковер. кровать казалась крепкой и удобной. Стол сколочен из настоящих деревянных досок. Если честно, Десвол предпочел бы остаться здесь вместо того, чтобы жить в выбранной начальством гостинице, но приказы надо исполнять. Даже если это приказ на отпуск. Кин жестом фокусника раздвинул шторы, и Десвол увидел живописную картину. Чистокол небоскребов словно расходился волнами от центра, в выемке которого синела морская даль. Десвол так залюбовался, что застыл с девушкой на руках, не в силах оторвать взгляд от окна. Кин, довольный произведённым эффектом, подошёл и хлопнул его по плечу. И всё это лишь за триста рулов в сутки. Денежки дай мне, дружище, и я всё улажу. Десвол с усилием отвёл взгляд от окна и спросил: "А с каких это пор мы уже друзья?" Кин едва не задохнулся от возмущения, и пока он размахивал руками, тряс разноцветными дредами и вращал чёрными глазами, Десвол подошёл к кровати и осторожно уложил девушку. Прилепил на наскотчем полупустой пакет к стене. Взял запястье, прислушался к пульсу. Уже лучше. Поспит немного и будет готова к бою за мужа. А десволу пора направляться в гостиницу, а то наверху заволнуются, если он в ближайшее время не пройдет регистрацию. Еще решат, что на офицера по пути напали, вышлют отряд, и приятный отдых курортников превратится в экстремальный. Все же не стоит оставлять звезду одну. Задумчиво пробормотал десвол, возвышаясь над кроватью. Кто бы смог присмотреть до тех пор, пока она не проснется? Кин Мне ещё долго ждать деньги. Разноцветный бомбила тут же подскочил, пискнув что-то нечленораздельное, и бросился к двери, навалившись на нее всем телом, словно пытаясь воспрепятствовать вторжению человека с трубным голосом. Десвол иронично посмотрел на парня и проговорил: "Дверь открывается". Кин, лишившись опоры, улетел в коридор вверх тормашками. Десвол закончил, в другую сторону. Переступив через бомбилу, который скороговоркой пытался что-то объяснить, в комнату стремительно вошла высокая эффектная женщина. Десвал быстро окинул ее придирчивым взглядом. Светлые волосы тщательно уложены. На породистом длинном лице с выступающими скулами легкий макияж, благодаря которому она выглядела лет на двадцать моложе. Светлый брючный костюм немного скрывал излишнюю худобу. Хозяйка отеля, а это несомненно была она, прямо-таки излучала силу духа и уверенность в себе. Бизнес-леди также пристально смотрела на Десвола и, сделав какие-то свои выводы, произнесла глубоким оперным голосом: "На задании Отпуск, невольно улыбнулся Десвол. Кин, сидя на полу, лишь переводил испуганный взгляд с одного на другого. Хозяйка широко улыбнулась, отчего ее строгое лицо полностью преобразилось, выражая максимальное благодушие, которое Десвол когда-либо видел. Хорошо, радостно проворковала она. Неприятности мне ни к чему. Их не будет, госпожа, понял намек Десвол. Ясно же, что бизнес у леди такой же законный, как и у Кина. Бамбила, бросив на Десвола настороженный взгляд, подал голос. Неприятности? Что ты имеешь в виду? Женщина мгновенно преобразилась и схватив парня за шиворот, ревком поставила на ноги. Повторяю для особо одаренных. Где мои деньги? У меня, госпожа, отозвался Десвол, достал купюру в тысячу рулов и протянул женщине. Сдачи не нужно. Она цапнула деньги и снова широко улыбнулась. Какую сдачу? Здесь ровно на четыре дня. Разговор шел», — начал было Десвол. Это встрял между ними кин Ложное недопонимание. Я должно быть ослышался, когда ты говорил о расценке. Разговор шёл о трёх днях, спокойно закончил Десвол. Но мне не принципиально, пусть будет четыре. Ещё у меня просьба. Не мог бы кто-нибудь присмотреть за девушкой, пока она не проснётся? А то мне пора уходить. Так это не ваша жена? несказанно удивилась хозяйка и царапнула звёздочкой изучающим взглядом. Это невозможно, госпожа, улыбнулся Десвол. Ах, да, печально вздохнула она и сочувствующе посмотрела на него. Издержки профессии Ох уж этот архаичный закон, пережиток, который давно пора отменить. Но грех это, запрещать молодым здоровым парням иметь семью. Ладно, понимаю, лет 200 назад, когда пираты могли ворваться в любой дом и вырезать всех, кто подвернется под руку, но сейчас. Она белозубо улыбнулась и широко развела руки. Это же рай. Желаю вам найти подходящую спутницу жизни. Я не за этим приехал, поспешно открестился Десвол. Ему понравилась строгая и заботливая хозяйка. В ее присутствии было очень комфортно ещё пожалел, что не может остаться. Вздохнул. И я действительно спешу. женщина посмотрела на девушку в кровати и улыбнулась. Но ну, если это не ваша жена и не подруга, кто же она? Чей-то потерянный багаж. Эй, снова встрял Кин. Он посмотрел на Десвола абсолютно круглыми глазами. Я правильно понял, дружище, что ты из своего кармана оплатил комнату для этой золотой искательницы? Ты что, вообще меня не слушал? Как же третий совет от Кина? Десвол покачал головой. Не переживай ты так, а то дреда отвалятся. Я же не оплачиваю наш совместный счёт, лишь даю человеку, который попал в беду, возможность прийти в себя. Ты слишком добр, сокрушенно покачал головой Кин. С таким мягким сердцем тебя окольцуют ещё до заката. Это, по виду, ещё новичок, но на Рае полно и бывалых акул. Будут невинно строить глазки, заманивать ласковыми речами, просить помощи со сломанным каблуком или изображать, что тонут в море. И это ещё цветочки. Сам не заметишь, как тебя затащат в постель и оберут до нитки. Хозяйка не выдержав, дала подзатыльник по и прошипела. «Все еще ту вертёхвостку забыть не можешь? Вот же обидели мальчика, трахнули, денежки свистнули. Но это не значит, что все такие простофили, как ты. Так что держи свои советы при себе. Они потому бесплатные, что за них и полрули не дашь". Снова отвесила парню подзатыльник, и Кина беспокойно схватился за дреда. "Ну, мам. Мам!" не сдержался Десвол. Уж очень не похожи были эти двое. Посмотрел на Кино и приподняв брови, уточнил: "Это и есть твой друг? Как мило дружить с мамой". «Приемыш!» понимающе усмехнулась хозяйка и дернула Кино за дреды. "И до друга ему еще расти и расти". Тут ее длинное лицо стало серьезным. женщина протянула руку Десволу и представилась: "Хэна. И да, не беспокойтесь о девушке. Я присмотрю за ней. Спасибо, что помогли, бедняжки". Дасвл сжал челюсти, едва сдержав привычное: "Это моя работа", что, конечно же, не укрылось от внимательного взгляда Хены. Она усмехнулась и, кивнув на насупившегося приемного сына, неожиданно мягко проговорила: "Он, конечно же, большой оболтус, но человек хороший. Отлично водит, легко находит общий язык с самыми разными людьми. Можете смело пользоваться им во время отпуска. Только делите озвучиваемые суммы пополам. Не надо мной пользоваться". Совсем стушевался Кин. Ты словно в аренду меня сдаёшь, как комнату. Пользоваться можно лишь моими услугами. Хена снова усмехнулась, а вот Десвол заинтересовался. Мне было бы очень удобно взять этого парня в аренду на неделю, госпожа. Просто Хена слегка поморщилась. Та. "Сколько заплатить? Они вообще в курсе, что я тут?" неловко поёжился Кин. "Теперь мне понятно, что ощущают ночные бабочки." Встрепенулся и с ужасом посмотрел на Десвола. "Ну ты это. Я не такой, понял? Я женщин люблю." Так что даже не мечтай, ни за какие деньги. Хена Белозубо улыбнулась и подмигнула. Забирай бесплатно. Мне будет спокойнее, что мой непутевый сын рядом с таким человеком хотя бы неделю. Дасол коротко кивнул, а Кин простонал совсем уж жалобно. Вы вообще меня слышите? Эй, махнул руками, словно пытаясь что-то нащупать вокруг себя. Может, здесь невидимая стена? Дасол слегка поклонился хозяйке и, направляясь к двери, бросил на ходу: "Нам пора". Хена молча подняла руку, строго указывая сыну на выход. Икин, разоблачённый и лишенный вполне заслуженной маржи, уныло поплелся за своим нанимателем. Дэсвол сбежал по ступенькам, вышел из гостиницы и приблизился к разноцветному флаймобу. Цветы, волны и дельфины, нарисованные на боках, сливались в единый хаос. Выглядело это дешево, но лучше уж ошалепаватая безвкусица, чем показушная роскошь длинного золотого чудовища, над которым парила голова Дэсвола. Он передёрнул плечами и устроился на переднем сиденье. Кин уселся на водительское. После разговора с матерью парень притих и словно сдулся, но то и дело с подозрением косился на пассажира. Что, спросил Дасвол. Ничего, тут же опустил глаза Кин и недовольно буркнул. Впервые вижу человека, с которым Хена так любезничает. Не нравится мне это, и ты не нравишься. Дасвол посмотрел в сторону припаркованных флайм с проекционными надписями "Свободно над крышами» и проговорил: ты всегда можешь отказаться. Кин проследил за взглядом клиента и тут же завел мотор. Так куда едем? В Рицше. Куда? Флайм уже приподнялся над землей, повинуясь нервному рывку Кена, завалился на бок и высекая искры, шаркнул по асфальту. Дэсвол положил ладонь поверх руки водителя, одним движением выровнял моб и посадил обратно. В отель Рицше, спокойно повторил он. Адрес, район Прибрежной улицы. Да знаю я где это. Почти взвизгнул Кин и снова подозрительно посмотрел на пассажира. Ты же сказал, что приехал в отпуск. Или решил на отдыхе подработать охранником в лучшем отеле Рая? Нет. Ты говорил, что начальство оплачивает жилье. Глаза его понимающе сверкнули. Признавайся, твой начальник женщина? Мужчина? Кин шумно выдохнул, брезгливо стряхнул ладонь десволосо со своей руки и опустил флайм. Так и знал, что ты из этих, зло проговорил он. А с виду настоящий мужик. Так, выметайся. Больше, чем золотоискательниц, я ненавижу альфонсов. А в твоем случае он годливо покосился на пассажира и передёрнул плечами. Бр. Дэсвол пожал плечами и открыл дверцу. Кин тут же перегнулся через него и с силой потянул ручку на себя, пытаясь закрыть, но победить в этом маленьком спектакле ему было не по силам. Да что же ты обидчивый-то такой? Досадливо воскликнул он и откинувшись на свое сиденье, вытер пот со лба. «Уж и пошутить нельзя. Мне все равно ровно проговорил Десвол. Но если ты еще раз скажешь нечто подобное, то придется отказаться от твоих услуг и поискать кого-то потише. Договорились, словно сдаваясь, поднял руки Кин. Прости, что назвал тебя Альфонсом. Это же рай, Тот найдется по паре для каждой твари, вздрогнул и поспешно исправился. Я хотел сказать даже для самого взыскательного. Десвол лишь вздохнул и терпеливо пояснил. Я отправлю тебя во свояси Если ты еще раз нарушишь субординацию и попытаешься командовать команд... клиентом. Приказы здесь отдаю я. Уяснил? Вполне мирлебиво улыбнулся Кин. Дэсвол лишь покачал головой, поражаясь, каким непостоянным и недисциплинированным может быть человек. Кин молча поднял флаймэп и направил в сторону небоскребов, между которыми синел треугольник моря, а Дэсвол, наслаждаясь потрясающим видом, откинулся на спинку сиденья. Несмотря на небольшие проблемы, возникшие в начале, отпуск все же обещал быть вполне приятным.